Христианство права Именно гордыня порождала самые тяжкие несчастья в каждом народе и в каждой семье. Другие пороки могут иногда сплачивать людей. Среди тех, кто охочь до выпивки и чужд целомудрия, вы можете обрести веселых приятелей. Но гордыня всегда означает вражду. Она и есть сама вражда. И не только вражда человека к человеку, но и человека к Богу. Бог во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. Пока вы этого не поняли, а значит, не поняли и того, что в сравнении с Ним вы ничто, вы вообще не можете Его познать. Значит, вы не можете познать Его, не отрешившись от гордыни. Ведь гордый человек смотрит свысока на всё и на всех – Как же увидеть ему то, что над ним? Тут же встает ужасный вопрос. Как возможно, что люди, просто пожираемые гордыней, считают себя очень религиозными? Боюсь, что они поклоняются воображаемому Богу. Теоретически они признают, что перед этим призрачным богом они ничто, но им постоянно представляется, будто этот бог одобряет их и считает лучше других. Они платят ему воображаемым грошовым смирением, а на других людей смотрят гордо, высокомерно. Наверное, Христос думал и о них, когда говорил, что некоторые будут проповедовать Его и именем Его изгонять бесов, но при конце мира услышат, что Он никогда их не знал. Примечание. Услышат, что Он никогда их не знал. Евангелие от Матфея. Конец примечания. Любой из нас в любой момент может попасть в эту ловушку. К счастью, у нас есть возможность испытать себя. Всякий раз, когда нам покажется, что наша религиозная жизнь делает нас лучше других, сомневаться незачем, ощущение это не от Бога, а от беса. Вы можете быть уверены, что Бог действительно с вами только тогда, когда совсем забываете о себе, или видите себя незначительным и нечистым, лучше о себе забыть. Ужасно, что самый страшный из всех пороков способен проникнуть в самую сердцевину нашей религиозной жизни, но и вполне понятно – Другие менее вредоносные пороки исходят от беса, воздействующего через нашу животную природу, а этот проникает в нас иным путем непосредственно из ада. Ведь природа его чисто духовная, а значит и действует он гораздо тоньше и смертоносней. По этой причине гордыня часто может исправлять другие пороки. Учителя, к примеру, нередко взывают к гордости учеников или к их самоуважению, чтобы те вели себя прилично». Многим удается преодолеть приверженность к дурным страстям или исправить скверный характер, убеждая себя, что пороки эти ниже их достоинства. Они достигают победы, сжигая в себе гордыню. И, глядя на это, дьявол смеется. Его вполне устраивает, что вы станете целомудренным, храбрым, стойким, если при этом ему удается подчинить вашу душу диктату гордости. Точно так же он бы не возражал, чтобы вы излечились от озноба, если взамен он передаст вам рак. Ведь гордыня — духовный рак. Она пожирает самую возможность любви, радости и даже здравого смысла. Прежде чем мы покончим с этой темой, я должен предостеречь вас против таких ошибок. Первое. Если вы испытываете удовольствие, когда вас хвалят, это не свидетельствует о гордыне. Ребенок, которого похлопали по плечу за хорошо выученный урок, женщина, чьей красотой восхищается возлюбленной, спасенная душа, которой Христос говорит «хорошо, верный раб», все они польщены, и это – незакономерно.